посвящаю светлой памяти художника Михаила Васильевича Нестерова, сказавшего мне в день получения приговора «Не бойтесь, Соловков, там Христос близко». Часть первая. Сплетение веков. Глава 1. Святые ушкоиники. Над грибными колесами привезшего нас на Соловки парохода Олела полукругами ясно заметная издалека надпись «Глеб Бакий». Но плоха ли была краска, или маляру не хватило олифы? Присмотревшись, вблизи можно было прочесть другую, скрытую под ней, крепко, глубоко всосавшуюся, воструганной еще на монастырской верфе доски, святой Савватий. Есть годы, скручивающие тугим, неразрывным узлом, столкнувшиеся во времени века — сплетающие в причудливый до невероятия узор прошлое с будущим, уходящее с наступающим. В них то сходятся, то расходятся, обрываются и снова возникают нити человеческих жизней, развертывается ткань сомкнутых поколений, но лишь отойдя на грань положенного срока, можно разобраться в загадочных извивах их узоров. Такими я вижу теперь Соловки первой половины двадцатых годов. Последний монастырь — первый концлагерь, в котором прошлое еще не успело уйти и раствориться во времени, а предстоящее слепо, но упорно прощупывало, пробивало свой путь в жизнь, в бытие. Соловки — дивный остров молитвенного созерцания, слияние духа временного человеческого с духом вечным — Господним, темная опушь пятисотлетних елей наползает на бледную голубизну студенного моря. Между ними лишь тонкая белая лента, едва заметного прибоя. Тишь покой, штормы редки на полуночном море. Примечание, полуночь, север, устаревшая. Конец примечания. Тишина царит и в глуби зеленых дебрей где лишь строгие черницы ели перешептываются на нежными, таких нежных нигде, кроме соловков, нет, невестами-березками. Шелковистые мхи и густые папоротники кутают их застуженные долгой зимой корни. А грибов-то, грибов, каких только нет. кряжестые, похрустывающие грузди, подосинники, щеголи красноголовые, боровики, купцы московские, тугие, не уколупнешь, рубкие белянки, укрывшиеся под палой, пахнувшие сладимой прелью листвой, стыдливые, как невеста на выданье, а к осени в атаге резвых озорных опенок лезут, толкаясь на пни и валежник. Остров невелик, длиной двадцать версты, шириной 12, а озер на нем 365. сколько дней в году. Чистые, ясные, студенные, битком набиты они стаями шустрых и горливых ершей. Донья каменистые и круглые, обточенные веками булыжники пригнаны плотно друг к другу, словно на московской мостовой. В полдень видно все, что творится на дне, каждый камешек, каждую рыбешку. Дебря соловецкая мирная. Святитель Засима вечный пост на нее наложил — Убоины всем тварям лесным не вкушать, а волкам, что не могут без горячей крови живыми быть, путь с острова указал по своему новгородскому обычаю. Волки послушались слова святителя, поседали весной на плавучие льдины и уплыли к дальнему Кемскому берегу. Выли, прощаясь с родным привольем. Но заклятие на них святитель не наложил. И вы, волки, твари божии, во грехе рожденные, во грехе живущие, идите туда, на греховную матерую землю, там живите, а здесь место свято, и его покиньте. С тех пор лишь робкие, кроткие олени да пугливые белики сайцы живут на святом острове, где за четыре века не было пролито ни капли не только человеческой, но и скотской горячей крови. Множество древних сказов записано узорной вязью древнего полуустава на пожелтелых листах соловецких летписей, размётанных налетевшей на святой остров непогодью и снова собранных по тёмным подклетям пришедшими в монастырь новыми трудниками. Множество чудесных былий рассказывали черницы, оставшиеся на славках по скончании монастыря. Многое уже забытое на Руси они еще помнили. Недаром чутко слушавший народную молв поэт писал «Господу Богу помолимся, древнюю быль возвестим. Там, в Соловках, нам рассказывал инок Честной Петерим». Теперь иноки эти — рыбаки на службе у лагерного управления, а отец Сафроний даже советский чин имеет — начальник рыбоконсервного завода. Один лишен знает стародавнюю тайну засола редкостной соловецкой сельди, другой такой в мире нет. Жирная, нежная, во рту тает, не уступит ни белорыбицы, ни осетровой тешке. В древние времена обоз такой сельди по первопутку из Кимии в Москву уходил к самому царю жаловал тишайшей монастырскую рыбицу и вкушал ее на Филипповке, а к великому посту она уже вкус свой теряла, черствела. Об этих обозах в кладовых листах не расписано, а в рухольных ответные царские дары мечены. Златотканные ризы парчевые, золотые поноги и чаши, убранные самоцветами, заморского венецейского мастерства — шелковые платы, покровы и плащаницы, вышитые нежными перстами дочерей царских, московских великих княжон. Кое-что из этого и теперь осталось, стоит за стеклом в бывших палатах архимандрита, теперь антирелигиозном музее. Там же и раки с мощами святителей Зосимы и Германа. Открыты у них лишь главы до да персты нетленные, а саватий закрыт, нетленен весь. Соловецкие монахи особенные. Других таких по всей Руси не было, не в молитве, а в труде спасались. Обычай этот древний, от самих святителей повелся, когда они первый храм Господень на Соловках воздвигали из валунов и палого бурелома. Храм тут был во славу святого Преображения Господне учрежден, и стоял он на том самом месте, где теперь Преображенского собора алтарь. Только намного он теснее алтаря был, Более двенадцати чернецов в себя не вмещал. Так в истинах древнего писания житиях сказано. Ладья же, на которой святители на остров прибыли, В ту же ночь волею Господней Сама назад к матерому берегу плыла И там на причал стала. Таково было дано знамение. Святителям на острове оставаться И далее на полночь не идти, новым же трудником во имя Господне с Руси на той ладье пребывать и трудом души своей оберегать от бесовского мирского искушения и напастей. Иеромонах Никон, что монастырским гончарным заводом раньше управлял, рассказывал, как он с подначальными трудниками и к службе Божией только раз в году поспевал на светлое Христово Воскресение. Тропари же, и Псалмы пели каждодневно, глинку замешивая и печь растопляя. Телесное тружение, Господу служение обители, славы украшение, бесом же блудным, поношение. Поучали богомольцев черницы и сами пример показывали. От монахов и богомольцы тот обычай переняли. Придет человек помолиться, отстоит молебен у мощей святителей и тружеников, да и останется на год сам потрудиться во славу угодников божиих. По обету многие трудились год, два и три покаяния усердного и просветления духа ради. Ими, трудниками земли русской, возведены и неодолимая волной Муксоломская дамба, стена на море, и нерушимые стены Соловецкого Кремля, мало чем московскому уступающие, длиною округ верста три четверти, толщую же превыше московских. Сложены они из непомерных валунов по указу благочестивого государя Федора Иоанновича, родением Бориса Годунова, правителя царства ближнего боярина и царского Шурина. Петр-император, посетивший Соловки, тоже здесь потрудился. Выточил на голландском станке и сам вызолотил резную сень над архимандритовым местом в Преображенском соборе. Висит теперь и она в том же музее, Обычай сильнее времен. Он нижит на себя годы, как нить, скатные бурмитские зерна. Сменились века. Рухнуло московское царство, нет более и благоверных его царей, а идут к святому острову трудники со всей земли русской, и нет им конца краю тугим узлом закручены безвременные годы и в невиданном разноцветии сплелись в нем пестрые нити людских жизней. Когда последний Соловецкий архимандрит уводил Чернецов в Валаам в 1920 году, иные из них по древности лет или по усердию остались в обители, и с ними схимник-молчальник, в глухой дебре, в затворе спасавшийся. Проведала о том новая власть, и раз — Весеннюю пору подкатил на коне к схимниковой землянки сам начальник Новый Ногтев-сотоварищи. Пил он сильно, и тут хмельной был. Сбил затвор, и в печуру бутылку водки в руке держит. «Выпей со мной, распросветой отец опиум. Попастился пора и разговеться. Теперь, брат, свобода. Господа бога твоего отменили декретом». Стакан наливает... Старцу дает и материться по-доброму. Стал старец от своей лампады и молча земной поклон ногтеву положил, как покойнику. А поднявшись, на открытый свой гроб указал «Помни, мол, там будешь». Переменился ногтев в лице, бутыль за дверь кинул, сел на коня и ускакал. Пил потом месяц без перестану. Старцу же приказал паёк выдавать и служку к нему из монахов назначил. Сплелись две нити из двух веков, и вновь разошлись по своим путям, указанным свыше. О немое речение старца сбылось. Году не прошло, как нагрянула из Москвы комиссия, дознались, да что ногтев серебряных литых херувимов с иконостаса спекулянтом продал, и расстреляли его раба Божьего. Провидел смерть его старец. Дано ему было то, как святителю сими узревшему, обезглавленными новгородских бояр на Перу у Марфы Борецкой посадницы. Древнее житие святителя об этом так повествует. Когда обитель уже обширную стала, и притекли к ней многие люди со всея Руси, тогда земли полуночные — Беломорские, Кемские, Пермские, Сорока, Колы и Печора — вплоть до самого каменного пояса под рукой у московского царя не были. Господин Великий Новгород ими володал. Пенили его дерзкие ушку и волны широких полуночных рек. Сбирали его вольные дружинники, ратники и ставленные на вечи тиуны дань с темных диких лесных людей, куны, лесу чернобурую, соболя. Таким ратником-землепроходцем и святитель с молоду был. А после, когда воздвиг обитель, Пошел он к светлому эльмень -озеру, чтобы там навече грамоты на новые земли спросить. С великой честью приняли старца новгородские бояре. Наслышан был господин Великий Новгород о славе его подвига. Не только землями монастырь наделили, всем Кемским берегом, Колой и Сорокой, но поставили и утвердили навече — Архимандриту его все народы тех стран под своей высокой рукой держать, суд им творить и сбирать с них дань в обительскую казну. Встречать же того архимандрита в его волости превыше, как князя и посадника, но как владыку митрополита во все колокола бить и путь ему от моря до палат алым сукном слать. В те годы всем Новгородом, Петинами его и концами посадница Марфа-Борецкая правила. И, провожая старца в далекий обратный путь, Созвала она на пир всех бояр. На пиру том отверзлись очи святителя, И узрел он грядущие, видит, Сидят за столом бояре все без голов. Так и сбылось. Посек гордые головы грозный московский царь, Попалил огнем, Новогородское торжище и подворья, но жалованную обители честь земли, ловы и соляные варницы, утвердил большой печатью Московского царства. Закопали ногтево в бару на том самом месте, где в стародавние времена воевода Мещеринов схоронил мятежных иноков соловецких, петлею им удавленных. Тоже давно это было не тишайшего по приказу Никона-патриарха. Монастырь тогда новопечатных книг не принял. Мало того, старцы обители соборно-обличительное послание патриарху написали. Соров и непреклонен был Никон. Самому царю властью, своей патриаршей, указывал он путь. Тверд был и архимандрит игумен. Слово свое супротив патриаршего поставил. Ересиархом нарек Никона и грамоты о том по всем северным обителям разослал. Никон стрельцов от царя истребовал, отдал их под начало своего патриаршего боярина Мещериного и двинул ратную силу на святую обитель. Не устрашился ее игумен, затворил окованные железом врата перед патриаршем воеводой и выкатил пушки на кремлевские стены. Снова воспрянула супротив Москвы вольности новгородской гордыня и многие годы стоял под стенами Соловецкого Кремля воевода-московского патриарха, собенного друга царя, землянки, в которых жили патриаршие стрельцы, видны теперь за монастырским кладбищем на самой опушине бора. От них лишь ямки остались. Устояла бы и дали твердыня древнего благочестия, но не судил того Господь. Никий чернец, имя его в житиях не указано, переметнулся к Мещеринову и указал ему тайный ход под стеною Кремля к озеру Святому Прорытый. По тому ходу в Кремль вода под землю шла. Темную ночью потаенно вошли тем ходом в обитель патриаршей стрельцы, схватили архимандрита в его кельи И, часу, не теряя, на то же утро, увезли в железах к патриарху. Крови, однако, пролить на святом острове и мещеринов не посмел. Петлей наиболее более упорных старцев передушил. Иноки, оставленные в живых, истинный честной крест на могиле умученных поставили и горели небесным огнем невидимые свечи вокруг того креста в ночь на светлое Христово Воскресенье. Засветится ли такая свеча на могиле Ноктева — неведомо. Соловецкая обитель зачалась в буйные времена новогородских ушкуйников. Сбивали они свои струги на Эльмень озере и шли на них кто на полночь к Студенному морю океану кто на восход к дикой гряде каменного пояса. То сами в ладьях плыли, то их на себе волокли, Просекали неизведанные дебри и пустыни, Брали под руку господина Великого Новгорода Весь, Мерю, Чухламу И других сумрачных, скуластых лесных людей, Рубили городцы из нетесанных смолистых бревен И шли, шли, шли. Но была тогда иная ушкуя. Она рождалась не под набатным гулом вечевого колокола, но под сладостными, напевными звонами Софии Премудрости Божией. Не на поиск новых земель, не за прибыльной рухлядью, рыбьим зубом и пушистыми мехами зверя полуночных дебрей слал ее этот звон, но за тем, что во сто крат дороже, за тем, чего не купить было на шумном торжище Новогородском, за познанием света Премудрости Божией, сокрытого в безмолвии пустыни. Шли, искали и находили. Такими ушкуйниками были и соловецкие первосвятители Герман, Засима и Саватий, приплывшие по полуночному морю на безмолвный дотоле остров. Первым словом человеческим, сказанным на берегах его, было «Хвалите имя Господне ныне и присно и во веки веков. Аминь». Повествуют древние рукописные жития, уцелевшие от сокровищ книжной палаты Соловецкого архимандрита. Упал вечевой колокол, сорванный грозной рукой московского царя. Он временный, земной, человеческий, но пели свою горнюю песнь звонницы Святой Софии. Они вечные, божеские. Им отзывались из ясной озерной глубины незримые колокола преображенного града Китежа. Им вторили деревянные била первого храма Соловецкого, сложенного из валунов и нетесанного бурелома во имя светлого преображения. Алчущая и жаждущее преображения духа своего святая Русь пела хвалу создавшему горы и дебри, моря и океаны, сотворившему человека по образу и подобию своему. Светлого преображения духа искали на Соловках святые ушкуйники, потому и главный собор был воздвигнут там во имя преображения Господня. В 1922 году Преображенский собор сгорел. Его сожгли первые большевицкие хозяева острова, чтобы скрыть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 Оно вечно. Четыре века со всей Руси притекали трудники к стенам Соловецкой обители. Земные, отягчённые злобой и грехом, изъязвлённые смрадные, покрытые гноем и трупьями в душах своих, сбрасывали они тяготу своих грехов, бремя земной юдоли у гробниц святителей Соловецких, омывались покаянными слезами, и многие в жажде светлого преображения трудились во имя Божие, кто год, кто три, кто пять. Иные оставались тут навек и погребены на острове. Века сплетаются. Оборвалась золотая пряжа державы российской Святой Руси, вплелось омоченное в ее крови суровье РСФСР, а в них обоих в тугом узле тонкие нити жизни новых соловецких трудников, согнанных метелью безвременных лет к обугленным стенам Собора Святого Преображения. О них — это запись безвременных лет.